— Это очень дурно, правда, Оливер? — сказал Чарли Бейтс. — Кончится тем, что его за это вздернут, да? — Я не понимаю, что это значит, — отозвался Оливер. — А вот что, дружище, — сказал Чарли. С этими словами юный Бейтс схватил конец своего галстука, дернул его кверху и, склонив голову на бок, издал сквозь зубы какой-то странный звук. поясняя с помощью этой веселенькой пантомимы, что вздергивание и повешение — одно и то же. — Вот что это значит, — сказал Чарли. — Смотри, Джек, как он таращит глаза! Никогда еще я не видывал такого простофилю, как этот мальчишка. Когда-нибудь он меня окончательно уморит. Знаю, что уморит. Юный Чарльз Бейтс, снова расхохотавшись так, что слезы выступили у него на глазах, Взялся за свою трубку. — Тебя плохо воспитали, — сказал Плут с большим удовольствием, созерцая свои сапоги, вычищенные Ольвером. — Впрочем, Феджин что-нибудь из тебя сделает. Или ты окажешься первым, от которого он ничего не мог добиться. Начинай-ка лучше сразу. потому что все равно придется тебе заняться этим ремеслом. И ты только время теряешь, Оливер. Юный Бейтс подкрепил этот совет всевозможными увещаниями морального порядка. Когда же они были исчерпаны, он и его приятель мистер Даукинс принялись описывать в ярких красках многочисленные удовольствия, связанные с той жизнью, какую они вели, и намекали Оливеру, что для него лучше безотлагательно снискать расположение мистера Феджина с помощью тех средств, которыми пользовались они сами. — И вбей себе в башку! — Ноли, — сказал Плут, услыхав, что еврея отпирает дверь наверху, — если ты не будешь таскать утиралки и тикалки... — Что толку в этих словах? — вмешался юный Бейтс. — Он не понимает, о чем ты говоришь. — Если ты не будешь таскать носовые платки и часы, — сказал Плут, приспособляя свою речь к уровню развития Оливера, — все равно их стащит кто-нибудь другой. От этого плохо будет тем, у кого их стащит, и плохо будет тебе. И никто на этом деле не выгодает, кроме того парня, который эти вещи прикарманит. а ты имеешь на них точь-в-точь точь такое же право, как и он. — Верно, — сказал еврей, который вошел в комнату, незамеченный Оливером. — Все это очень просто, мой милый, очень просто, можешь поверить на слово, плуту. И он засмеялся. — Он знает азбуку своего ремесла. Старик весело потирал руки, подтверждая рассуждение о Плута, и посмеивался восхищенной способностями своего ученика. На этот раз беседа оборвалась, так как еврей вернулся домой в сопровождении мисс Бетси и джентльмена, которого Оливер ни разу еще не видел. Плут называл его Томом Читлингом. Он замешкался на лестнице, обмениваясь любезностями с леди, и только что вошел в комнату. Мистер Читлинг был старше Плута, быть может, видал на своем веку в восемнадцать зим. Но обращение его с этим молодым джентльменом отличалось некоторой почтительностью, казалось, свидетельствовавшей о том, что он признавал себя, пожалуй, ниже Плута, поскольку речь шла о хитроумии и профессиональных способностях. У него были маленькие блестящие глазки и лицо, изрытое оспой. На нем была меховая шапка, темная, из рубчатого плиса куртка, засаленные бумазейные штаны и фартук. Правду сказать, его костюм был в незавидном состоянии. Но он принес извинения компании, заявив, что его выпустили всего час назад, так как он в течение последних шести недель носил мундир и не имел возможности уделить внимание своему штатскому платью. С величайшим раздражением мистер Читлинг добавил, что новый способ окуривать одежду чертовски противоречит конституции, так как прожигается материя, но нет никакой возможности бороться с властями графства